А вот и представитель кадровой армии, сказал он, показывая в сторону двери. Полковник Кремер Давид, собственной персоной. Начальник того отдела, что заменяет нам Министерство обороны и именуется ударными кадровыми силами. Я думаю по твою душу. Что ты собственно так стеснешься? удивился я, выслушав полковника уже у себя в комнате, предварительно выставив недовольного следовака за дверь. Ничего странного. Наши 500ин да ещё страшно далеко никак не могут не повлиять на ваши дела, не помочь в случае проблем. Ещё одна небольшая община. Нам Дов Золотых Гор не обещал. Мы пришли посмотреть на вас и выяснить, что хорошего можно получить. Не бесплатно, это я подчёркиваю. Гуманитарная помощь и ваш солдат и нам без надобности. Знаем мы, чем кончаются такие добрые дела. наши дети нас воспитывать в совершенно правильном духе и указания давать. Как-нибудь сами перебьёмся. От вашего правительства мне ничего не надо. Но с вашими военными мы с удовольствием в некоторых вопросах дела иметь готовы. Всё остальное прекрасно купим, включая умные головы. Мы очень удачно расположились в таком месте, что имеем контакт с вашей и славянской зоной. Вот давайте и обсудим, что можно получить. оттуда вам полезного и в свою очередь отправить туда. Чем мы можем быть друг другу интересны? Уж поверь, лучше с нами как посредниками дело иметь, чем самим отправляться в дальние путешествия. И ещё очень нас интересует, как вы уживаетесь с местными представителями разума? Не думаю, что такую информацию о тебя Дов скрыл. Среди нас большинство вовсе не земли приехало. У нас смешанные группы. которые несколько разных видов обратной и люди. Если существует рецепт замечательной жизни, позволяющий избежать трений при общении. С удовольствием у свой опыт. Так что желательно иметь свободу передвижения, подробную карту и, если необходимо, рекомендации или пропуск от тебя. Можете даже представить сопровождающего. Никаких особых тайн. Будем ходить, смотреть, вопросы задавать. Считаю предварительные переговоры на этом законченными, и переходим прямо к делу. Совсем молодой был полковник, не старше тридцати. У людей это проще определяется. И что для меня удивительно, блондин. Зато хотя понятно стало, откуда взялось это странное слово «Давиды». Люди Давида. Привычка командовать так и лезла из него. В коте он старательно изображал демократа. «Давай так», — продолжая я. У нас есть возможность обеспечить постоянную связь. Никакие аномалии, помехи, горы и прочее на работу не влияют. Связь устойчива на очень больших расстояниях. Я специально дово демонстрировал разговор со славянской зоной. Для армейских операций бесценное дело. Прямо сейчас я вручу 10 приборов, оформленных по часы. Если потребуется, можно сделать и в другом виде, согласно пожеланию заказчика. Они работают только для конкретного человека. Как настраивать, я потом поясню. Внутрь лазить не советую. Её руки оторвёт, и мы об этом узнаем сразу. А значит, дальнейшего сотрудничества не будет. Замен мои 10, внутри, усмехаясь. Человек. Пройдут у вас обучение. Урс снайперов, сапёров, командиров взводов, вождения транспорта, включая БТР, починки транспорта. курс у командира миномётного взвода и взвода тяжёлых пулемётов. Вроде у вас есть и горные пушки без откатки. Тож неплохо. Один на каждую специальность. Дальше можно и в ваш военный колледж отправить, если всё нормально будет. В какие сроки? быстро спросил он. В идеале до весны. Зимой мы точно просидим здесь. Можно из них хоть с прессом масло давить. Они все ребята и девчата тёртые. стрелять умеют, крови не боятся и сами кое-чему научить могут по части выживания и первой помощи при ранении. Но мы всё больше по части лишь идей и одиночной стрельбы. С техникой и в составе подразделения работать не умеем. Единственное, чтобы проблем для всех не было, надо язык дать. Есть у нас способ. Я знаю, согласился полковник. Тоже, между прочим, неплохая вещь. Наш а мастер может и научить. Не за просто так, естественно, и не каждого тут способности нужны. Только язык, быстро спросил полковник. Можно и другие вещи выяснить. Но нам ваши военные тайны, где стоит пулемёт и кто командир третьей заставы, без надобности. Мы работаем на договоре и всегда его соблюдаем. Доброволец должен согласиться поделиться языком. Там ведь не только слова, а и то, как строить фразы. И правильно произношение. Лесть в другую область и сложно, и проблема. Другое дело экспресс-допрос. Тут разрешения не спрашивают. Но донор запросто может стать идиотом. Мне когда и не интересно осторожность проявлять. И черепаха больше одного в день всё равно не сможет. Что касается моих людей, то они получат базовые знания по специальности от доноров. Но это знания теоретические. Всё равно, как выучить наизусть справочник. Для закрепления знаний необходима практика, иначе смысла нет. Для этого не нужны и соответствующие курсы. Проще всего прикрепить каждого к добровольцу, поделившемуся опытом. Не требуется объяснять простейшие вещи и базовые знания одинаково. Если не получится за эти месяцы, то нужно объяснить причины по каждому участнику отдельно. Может, просто времени не хватило. Когда могу я оставить для дальнейшего обучения? Ну, а если не способен научиться, другой разговор. Буду искать замену. Число окончательно обученных 10. Один прибор, один человек. В дальнейшем возможно получение партии телефонов. Я мысленно прикинул, слишком много продавать нельзя. Это мы с Важаковым обсуждали. До тысячи штук. Понятно, не сразу, по частям и в длительные сроки. А о цене тогда и поговорим. Я вообще не уверен, что сходу предлагает такой вариант не продешевил. Армия, горы, задумчиво протянул я. Постоянная устойчивая связь. Вот, собственно, моё предложение. Не устраивает? Спокойно разойдёмся. Просто гулять подешним местам, насколько я понимаю, закон не запрещает. Мне кажется, что сделка взаимовыгодна. Связь в горах во время боевых действий и при полном отсутствии вертолета очень серьезное дело. А как насчет Мазлата? Насчет чего? Удивился я. Беспилотный самолет, пояснил Дох. Это сокращение по первым буквам. Малогабаритный беспилотный самолет. А-а-а. Тут надо проверить. Мы их не делаем, только модернизируем, приспосабливая под местные условия. Полной гарантии нет. Был у нас случай, когда, несмотря на все предосторожности, в районе неизвестной аномалии он просто упал. Так что прежде чем обещать, я должен посмотреть, что можно приобрести в вашем магазине. Если там можно взять уже знакомую модель, то особых проблем нет. Штуку в месяц я могу сделать легко. Инструменты и требующиеся для работы вещи с собой. С самого начала для себя брать хотели. Так что все необходимое имеется. Естественно, оплата заказа и переделка за ваш счет. Но я смогу сказать что-то конкретное, только посмотрев, что имеется. В дверь сунулся следак и коротко поинтересовался. «Можно тебя на минутку?» «Извините», — сказал я собеседником. «Вы пообсуждайте без меня. Что-то случилось». «Там пришла какая-то», — быстро сказал следак, как только дверь закрылась. И прямо к черепахе. Она точно оборотень. Сидят, молчат. Смотрят друг на друга. В воздухе напряжение. Скоро убивать начнут. Где? Внизу. Останься здесь. Если вылезут из комнаты, извинись. Скажешь, что срочные дела. Прыгая через ступеньки, понесся на первый этаж, пытаясь понять, кого там принесло и не пора ли оружие доставать. Вроде пока неудобно. Мы в чужом доме, и сам я ничего не видел. Криков и выстрелов нет. Они сидели напротив, за столом, глядя в глаза. Обе, если не заглядывать в лица, очень похожи. Рост, фигуры, даже цвет волос такой же. И у обеих группа поддержки за спиной. Наших почти весь десяток. И пятеро крепышей с ее стороны. Вроде ничего особенного не происходило. Но даже хозяин недвусмысленно вытащил пистолет. А остальные были готовы сорваться с места в любую минуту. Я уселся на стул между ними и пробарабанил официальную формулу. Я гном, клан пятипалых, род медведя, семейство пост. И сделал паузу, давая возможность ответить. Я клыкастая, род собаки, семейство большого озера, переводя взгляд на меня, ответила незнакомка. Ты из старшей «Мы работаем вместе», — дипломатически отвечаю. «Там, где мы живем, есть военный вождь, мирный вождь и паук, который маг. Но каждая своя область вопросов. Серьезные дела мы решаем вместе». Я повернулся к черепахе. «Я черепаха, бегущая по предгорью. Клан пятипалых, род волка», — нехотя сказала она. «О-о-о», — удивленно сказала Клыкастая. Я приношу извинения. Произошла ошибка. Мне сказали, что здесь сидит одна из моего рода. Очень неприличное поведение прибыть в город на озере и не высказать уважение мне, я глава семейства. Ещё раз извините, сказала она. Но и по виду, и по запаху смущением совершенно не пахло. Волки это совсем другое дело. Мы знаем, что где-то на севере они есть, но никогда не видели. Вот, жен любопытно промурлыкала она, глядя на меня, и подчёркнуто не замечая черепаху. И такое странное сочетание: медведь, волк, ещё и рыси. Она встала. Обязательно заходи к нам. Здесь каждый знает, как найти мой дом. Мне кажется, нам есть что обсудить. Хорошей тебе охоты. Явно прощаясь, хотя и незнакомыми словами, сказала она и не оборачиваясь, пошла к двери. Четверо крепышей дружно затопали следом, а один мономенно сказнул вперёд: "Силохранители, никаких сомнений. За вожаком тоже ходят двое, сам когда-то отбирал". В дверях посторонился, пропуская их. До сопровождения двух недостающих для комплекта моих бойцов и следока Это ты так налаживаешь отношения с собаками, спрашиваю черепаху. Она даже ничего не спросила, ответила тозлобно. Подошла и с ходов пыталась сломать очень сильный паук. Не знаю, как там принято среди собак, но брёд она прекрасно знала, что я не из местных. Хотела проверить. Можно? спросил Доф, беря за спинку свободного стула. Всегда, пожалуйста, вежливо отвечаю. Жаль, что договорить не успели. Собственно, полковник сказал, что условия приняты, усаживаясь сообщил Доф. Ничего сложного. Он пошёл договариваться о добровольцах, готовых подвергнуться этой процедуре дарения языка и навыков. Я его заверил ещё раз, что никаких потерь у себя не замечаю и проблем тоже. Не говоря уже о том, что вряд ли вы дали бы мне знания вашего языка, подвергая риску своего товарища. Между прочим, тебя лично «Начальство положено беречь от разных случайностей, а ты у нас обладаешь большими правами решать, что можно и что нельзя, включая возможность заключать договора от имени клана. Практически второй после вашего вожака. Он сказал, что в таком случае я и буду вашим сопровождающим. Карту он даст, пропускать тоже не проблема, а вот договариваться с разными общинами тебе придется самому». «Как я вижу, — усмехая, — сказал он, — с главой собак вы уже имели счастье познакомиться». «Это, — пояснил он, — наша собственная почти мафия. Вы знаете, что это значит?» Я кивнул. «Почти полный набор», — продолжил он. «Незаконная торговля, скупка у мелких торговцев продукции, алкоголь, табак, просто воровство. До крайних форм, вроде рэкета или убийств, никогда не доходят». Тут можно и по шанм получить. Но всё более-менее незаконное без разрешения клакасты долго не просуществует. А что существует, будет отстёгивать ей долю. Если много легальных предприятий, вроде производства консервированной еды и строительства. Племенные дела почти всегда сами решают, не впутывая людей. Там чужое место нет и круговая порука. В армии исправно служат. Ну в этом их не обвинить. Те немногие, которые выскочить из общины хотят, чтобы не зависеть от своих вождей. Как раз в кадровых частях служат. Разведка, технические части. Черепаха пихнула меня в бок. И много их всего. Собака этих живёт в десятних местах, спрашиваю. Не знаю, пожимая плечами, ответил Дог. Статистика не по моей части. Есть целый район на окраине, где собаки живут. И ещё с десяток мелких посёлков. тысяч пятнадцать-семнадцать точно будет. Вообще-то, это отдельное племя. На юге их намного больше. А те, что у нас живут, что-то не поделили с родственниками и ушли. Бывает, ходят на ту сторону в гости и жениться. «Ну, — сказал Дов, — поскольку мне все равно положено быть вашим гидом и подсматривать, — в тон ему добавил я. И это тоже, — согласился он. Что желаете увидеть? Мы переглянулись. Они, сказала черепаха, показывая на остальных, поглощающих еду и делившихся впечатлениями. Желают потом пойти выспаться. Ты ведь их уже успел продать? утвердительно спросила она меня. Вот и прекрасно, прокомментировала она с согласием. С завтрашнего дня для бедолаг начнётся тяжёлая жизнь. А мы, она хищно улыбнулась. Желаем посетить здесь не филиал оружейного магазина, с упором на заказ у эльфов. Я готов немедленно вас сопроводить. Вскакивая и щёлкая отсосующими каблуками, вас кликнул проводник.